Ли Дао Чунь – свод сочинений о срединности и гармонии. Ли Дао Чунь – представитель направления путь целостной истины» или Цюань Джэнь Дао. Жил во время династии Юань, 1271-1368 годы. Сущность таинственных врат. В буддизме говорят о полном прозрении. У даосов говорят о «золотой пилюле». Имеется в виду как род практик внутренней работы, выражающейся в дыхании, концентрации внимания, различных визуализациях, так и результаты этой работы, указывающий на достижение состояния физического бессмертия. Последователи Конфуция говорят о «великом пределе» — тайцзи. Это базовое понятие традиционной китайской идеологии, отражающие принципы взаимодействия небесного и земного энергетических потоков в пространстве человеческого восприятия. Подразумевает по своему словарному значению не только достижение некой самой значительной границы, но и выход за эту границу, так что может переводиться и сочетанием сверхпредела или даже «выхода за предел». Когда говорят, что от отсутствия предела совершается переход к великому пределу, то имеется в виду, что нельзя от предела переходить к пределу. Буддисты определяют это так. Истинное и незыблемое, бхута-татхата, прозрение познания постоянства. В разделе книги «Перемен» под названием «Традиция текстовых взаимосвязей» говорится Безмолвное и недвижимое ощущаешь и после постигаешь. В книгах о киноварной пилюли говорится «После того, как тело и сердце становятся неподвижными, тогда возвращаешься в состояние отсутствия предела, который является истинным механизмом и определяется как таинственная сущность великого предела». Киноварная пилюля, по сути, то же самое, что и золотая пилюля, внутренняя пилюля, киноварь и так далее. Слова киноварь и пилюля в этом контексте отражаются одним и тем же иероглифом, исходное значение которого – киноварь. Отсюда видно, что во всех трех учениях чтят покой и устойчивость. Это именно то, о чем Джоан Зи говорит как управление в покое. Ведь когда сердце человеческое спокойно и устойчиво, но контролируется в середине, это считается правильным движением, и в такой момент необходимо уделять максимальное внимание появлению такого правильного состояния. Потому говорится, что в состоянии гармонии возникающие эмоции обязательно остаются в середине. Потому считается, что если в Поднебесной достигают пути – тогда действительно появляется возможность войти в состояние срединности и гармонии во всем своем организме. И, следовательно, в теле воцаряется пустота и божественный покой. А если ощущается движение, то оно становится правильным. В этом состоянии появляется возможность быть в резонансе с бесконечностью изменений поднебесной. Лао Цзюн, одно из имен Лао Цзы, говорит, если человек способен постоянно поддерживать состояние чистоты и покоя, небо и земля полностью реализуются в нем. Цзы в этой связи говорил, если стремиться к срединности и гармонии, тогда позиции неба и земли не нарушаются, а мириады вещей развивают свои природные качества, не противореча друг другу. Срединность и гармония – это таинство функционирования всеобщего проникновения чувств. Это механизм резонансных изменений. Это целостная плоть циклических перемен, в которых рождение и вскармливание течет и перемещается в чередовании движения и покоя. Так разве не должны два таких знака, как срединность и гармония, стать повсюду наименованием моего прибежища, где я обитаю? Схема срединности и гармонии В записках о ритуале Ли Цзы входит в состав пятикнижия, одного из главных канонов конфуцианства. Говорится, когда радость, гнев, печаль веселье еще не появились, данное состояние называют срединность. Когда они появляются, но контролируются в середине, тогда состояние определяется как гармония. Когда эмоции еще не возникли, то это определяется как устойчивый покой в середине. Нужно стараться его сохранить. Потому говорится, сохраняя в середине, пребывая в отсутствие плоти. Это определяется, следовательно, как великая основа поднебесной. Когда эмоции возникают, но контролируются в середине, это считается движением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 Это переход от отсутствия предела к великому пределу. Великий предел приходит в движение, порождая ян. Движение достигает своего предела и возникает покой. Покой рождает инь. Один инь и один ян – это два типа сознания, которые устанавливаются таким образом. Два типа реакции фокуса внимания индивида – На энергетические потоки земли и неба соответственно. Знак круга – это движение Ян. Знак круга – это покой Инь. Инь и Ян переплетаются между собой, в результате чего рождаются четыре образа. Знак круга – это когда Ян, придя в движение, снова приходит в движение. Это называется старый Ян. Когда движение доходит до своего предела и переходит в покой, то это называется «молодой Инь». Когда покой доходит до предела и опять переходит в движение, то это называется «молодой Ян». Когда же возникший покой опять переходит в покой, то это называется «старый Инь». Движение и покой четырех образов рождает восемь знаков Гуа. Это основные восемь знаков, триграмм грамм, в системе книги-перемен, используемых в качестве концептуального аппарата во всех китайских практиках и объединяющих в себе все основные понятийные схемы традиционной китайской идеологии. Цянь-гуа – это один, дуй-гуа – это два. Они представляют собой движение и покой старого Ян. Ли-гуа – это три. Дженьгуа это четыре. Они представляют собой движение и покой молодого Инь. Сюньгуа это пять, Каньгуа это шесть. Они представляют собой движение и покой молодого Ян. Гньгуа это семь. Куньгуа это восемь. Они представляют собой движение и покой старого Инь. Инь это противоток. Ян – это поток. Противоток и поток – соответственно послушность и напряженность. Эти понятия играют важную роль в традиционной китайской организмике при описании ориентации потока дыхания ци относительно любого активного вмешательства в этот поток. В практиках даосской внутренней алхимии это вмешательство осуществляется посредством направления фокуса внимания в определенные зоны экрана внутреннего восприятия. Движение вверх сменяется движением вниз. Непрерывна работа мистического механизма превращений и преобразований неба и земли. Это приводит к рождению 64 знаков Гуа, Гексограмм. Так исчерпывающе выражается путь мириада вещей. Мистический механизм. В даосской традиции вся Вселенная может описываться как один механизм, который безупречно функционирует без всякого вмешательства со стороны индивида, и наоборот, подобное вмешательство только создает проблемы в первую очередь для самого индивида хотя эти проблемы обусловлены фактом рождения и, следовательно, вызваны этим рождением всеобщей асимметрии в системе «Человек-Мир». Верхний знак круга обозначает начало трансформации дыхания. Нижний знак круга обозначает порождение трансформации телесной формы. Если осознаешь трансформации дыхания, не осознавая при этом трансформации телесной формы, то не способен понять предельно широкое и предельно великое. Характеристики неба и земли соответственно. Если осознаешь трансформации телесной формы, не осознавая при этом трансформации дыхания, то не способен исчерпывающее вникнуть в мельчайшее и тончайшее. Чтобы объяснить это, приведем 25 восхвалений. 25 восхвалений. По сути своей, путь предельно пуст. Будучи предельно пустым, он не имеет плоти. Исчерпывается неисчерпаемым и начинается в безначальном. Пустота достигает предела и превращается в дух. Изменения духа порождают дыхание. Дыхание концентрируется и появляется телесная форма. Таким образом, единица делится, образуя двойку. Если есть двойка, то появляется чувство. Если есть чувство, тогда есть пара. Инь и Ян переплетаются между собой. Цянь Гуа и Кунь Гуа определяют позиции. Скрытая цитата из книги «Перемен» указывает на функции неба и земли. Начинается непрерывный процесс смены движения и покоя. Четыре образа связываются друг с другом. Напряженность и послушность запускают вибрационные резонансы, и таким образом возникает постоянная связь между восемью знаками Гуа. Характеристики неба и земли в одном из аспектов их реализации в пространстве восприятия индивида. В результате появляется постоянство кругового движения пяти стихий. Устанавливается четыре этапа временного цикла, образуется годичный круговорот. Гармонизация пульсации притворяется в чистоту. Начинается бытие, рождается материя. В пространстве небес происходит вращение, кружение мириада образов. В пространстве Земли это приводит к возвращению и питанию множества чувств настроений. Телесные формы поддерживают друг друга. Вещи вынашивают друг друга. Таково изменение изменений через порождение порождающего, и не может это истощиться и завершиться. В Поднебесной мириады сущностей рождаются в наличии, а наличие рождается в отсутствии. Наличие и отсутствие переплетаются и соединяются, скрытое и явное поддерживают друг друга. Если исходить из его начала, то все мириады наличий в качестве своего изначального корня имеют дыхание. Если довести его до конца, то все мириады сущностей изменяют только свою форму. Отсюда известно, что для мириад сущностей единая основа – это форма и дыхание. Для формы и дыхания единая основа – это дух. Основа духа – это предельная пустота. Основа пути – это предельное отсутствие. Перемены находятся внутри. Речь идет о системе перемен, которая не только действует внутри пространства восприятия, но и составляет его сущность и основу. Позиция небес – это верх. Позиция земли – это низ. Позиция человека – это середина. Он сам гармонизируется и трансформируется. И дыхание пребывает в середине его. Небо и земля являются самыми огромными из всех сущностей вещей, а человек является самым духовным, божественным из всех сущностей. Пространство и время Вселенной в его руках. Мириады превращений рождаются в его теле. Изменения превращения протекают внутри него. Предел человеческий в срединности между небом и землей, в результате чего устанавливается судьба. Человек принимает в себя пустоту божественной тайны, и таким образом завершается природа. Когда устанавливаются природа и судьба, дух пребывает в их середине. Судьба выражена в дыхании, природа выражена в духе, дух погружен в сердце, дыхание концентрируется в теле, путь находится в их середине. Трансформация формы выражается в наличии рождения. Наличие рождения выражается в наличии смерти. Выходит в рождение – входит в смерть. Таково постоянство вещей. Трансформация дыхания приводит к отсутствию рождения. Отсутствие рождения определяет отсутствие смерти. Не рождаться и не умирать – таково постоянство духа. Трансформация формы – это плоть Земли. Трансформация дыхания – это образы неба. Форма трансформируется при наличии чувств. Трансформации дыхания естественно-произвольны. При достижении высшего просветления устанавливается целостность дыхания и духа. Через тысячи гармонизаций, мириады соединений естественно-произвольно формируется истинность. Истинность указывает на состояние, в котором коррекция присущей жизни асимметрии производится самопроизвольно, когда индивид способен вписаться целостно в мистический механизм неба-земли, осуществляя функцию соединительного звена между идеальным и материальным мирами. Истина, которая находится в середине этой истины, соответствует тайне, в которую приходишь, пытаясь проникнуть в тайну. Когда в отсутствие материи рождается материя, Это определяется как зародыш бессмертия. Если будешь стремиться к созданию этого пути только через достижение в себе покоя и пустоты, тогда можешь рассчитывать на успех своего стремления к зародышу бессмертия. Пустота выражается в отсутствии препятствий. Покой выражается в отсутствии стремлений. Достигая предела пустоты и истинности в покое – Видишь трансформации и осознаешь возвращение. Через движение овладевают покоем. Посредством полноты объемлют пустоту. Когда оба принципа закона послушны друг другу, тогда дух и путь действуют совместно. «Принцип» — этот же знак может переводиться и такими словами, как «узор», «разумность», «устройство», «истина», «логика» и так далее является одной из важных категорий традиционной китайской идеологии, указывая на некую базовую ритмику устройства Вселенной, которая может проявляться как в узоре облаков на небе, так и в текстуре человеческой кожи и в любом другом упорядоченном распределении изначального дыхания Ци в явленном космосе мириад сущностей. Путь является хозяином духа. Дух является хозяином дыхания. Дыхание является хозяином телесной формы. Телесная форма является хозяином жизни. Отсутствие рождения выражается в уходе телесной формы. Уход телесной формы выражается в уходе дыхания. Уход дыхания выражается в уходе духа. Уход духа выражается в отсутствие ухода. Имя этому – уход в отсутствие ухода. Золотая жидкость выплавляется в тело. Нефритовый оберег охраняет дух. Так символически выражается достижение состояния, указанного далее. Такова тайна объединения тела и духа, что приводит к соединению с истинной пути. Драгоценность судьбы концентрируется. Жемчужина природы становится ясной. Изначальный дух достигает божественной тайны. Образуется зародыш бессмертия. Завершается путь естественной произвольности, пустоты и отсутствия. Велик Дух. Он является основой всех изменений и трансформаций.